в путь. Пять часов. У Элнер созрел план. Отпрашиваться у Нормы себе дороже. Лучше просто оставить на двери записку. «Норма, я уехала на свадьбу к Лютеру и Бобби Джо. Когда вернусь, позвоню, целую тетя Элнер». Ближе к полудню Норма нашла записку и кинулась звонить Мэкки. «Мэкки, тетя Элнер укатила к Лютеру на свадьбу. Ты знал, куда она собралась?» Что-то такое она упоминала. «А мне почему не сказала?» «Не хотела тебя волновать». «Куда они поехали?» Мэкки усмехнулся. «Вдоль Левуд». «Вдоль Левуд? Да это у черта на куличках! В теннеси Старушке 90 лет от отроду трястись до самого теннеси на грузовике? Куда ты смотрел?» В то утро Лютер и Бобби Джо заехали за Элнер и втроем отправились в теннеси Бобби Джо всегда мечтала об июньской свадьбе, а Элнер о путешествии в Долливуд, и Лютер решил убить двух зайцев, обвенчаться в тамошней церквушке. На другой день Бобби Джо, счастливая и новобрачная в шортах и маечке, сжимала в руках свидетельство о браке и букет поздравления от церкви и смотрела, как Лютер и Элнер катаются на самых больших американских горках в парке. Вечером на свадебном ужине в кафе Элнер сияла от счастья, уплетая печенку с луком. Я так за вас рада. Не знаю, куда деваться от счастья. Официанту, спросившему, нужен ли десерт, новоиспеченный муж ответил «Ужин без десерта, что кошка без хвоста». Бобби Джо нашла его ответ верхом остроумия. Через несколько дней Элнер вернулась домой и первым делом позвонила Норме. Как и следовало ожидать, та сходу набросилась на нее с упреками. «Тетя Элнер, что это вы выдумали? В ваши-то годы прыгать в грузовик и тащиться в Теннесси, в такую даль!» Элнер отвечала. «Захотелось, и все. В мои-то годы, когда еще выпадет случай побывать в Долливуде? Я и решила, поеду, пока дорога мне в радость, верно?»